Григорий Константинович Вяземский. Григорий Константинович с самого начала был против того, чтобы наделять Кеангатан полномочиями б л ю с т и т е л я Не успело пройти пары месяцев, как этот человек стал причиной его поездки в Сибирь. И чего спрашивается? Тан вообще полез к Шуйским. Всем прекрасно и известно, что они не нападут первыми, если на то не будет веской причины. В подавляющем большинстве всех воин и стычек с другими родами шуйские только защищались. Как-то все слишком мутно было в этой истории. И еще все волод слишком поспешил, что на него не было похоже. Вяземский пытался возвать к разуму императора, но тот был не преклонен. Зверь посмел напасть на Кианга. И ты прекрасно понимаешь, что это означает. Еще два месяца назад я бы даже не обратил на это дело внимания, поручив его тайной канцелярии. Но сейчас к и а н г т а н один из б л ю с т и т е л е й я не могу на этот раз оставить все как есть и спустить ш у й с к и м это с рук. Романовы не простят мне подобные слабости. Прекрасно знаешь, что Бастион в последнее время начал собирать вокруг себя... Недовольных моей властью. Про Романова прекрасно знаю, но сейчас же разговор идет о другом. Ты говоришь о Кеанге, и я сомневаюсь, что у Шуйского не было веской причины совершить это нападение. Для начала нужно разобраться, что произошло на самом деле. Не стоит спешить с арестом зверя. Ты же понимаешь, что это фактически объявление войны роду Шуйских. Они не отдадут своего патриарха. К тому же, чтобы его схватить, мне понадобится еще как минимум двое вне ранговых. Двоих у меня нет, Гриша. И ты это прекрасно знаешь. Могу отправить с тобой только Павлова. Алексей Валерьевич едва ли не единственный одаренный в империи, к кому к зверь относится с уважением. в о с п о л ь з у й с я этим. Сделай что угодно, но доставь его в столицу. Я и сам не хочу конфликтовать с ш у й с к и м и но просто обязан это сделать, и ты это должен понимать. И Григорий Константинович понимал, но совершенно не хотел это принимать, особенно сейчас, когда едва ли не на всей протяженности имперских границ собираются настоящие армии, и все они хотят проверить обороноспособность империи. Все это из-за рода Тан. который начал поставлять в армию эти препараты. Лучшие ученые империи не смогли повторить разработки Танфарма. Именно это послужило причиной назначения Кианга одним из б л ю с т и т е л е й Императору нужны были эти препараты. Все в о л было уже далеко не молод, и хотел при жизни расширить границы империи, как это делали до него практически все императоры из рода Сваровых. Но он не хотел присоединять крохи. Он нацелился на огромный кусок свободных земель, а с и л у империи для подобной операции не было. И тут в самый подходящий момент появился Роттан со своими чудо-препаратами. Естественно, все вот вцепился в них руками и ногами и даже решился на арест зверя. Почти неделю Григорий к о н с т а н о в и ч готовился к поездке в Сибирь. Он собирал отряд, который будет в состоянии справиться со зверем, но не стоило забывать и про остальных Шуйских. Самым слабым в семье был Максим. Он начал обучаться работать с даром совсем недавно, а вот старшие дети уже были монстрами, под стать своему деду. Я на ш у й с к а я в свои 23 стала самой молодой победительницей в с е и м п е р с к о г о турнира, не оставив шансов более опытным бойцам, которые прошли уже не через одно настоящее сражение. Андрей ш у й с к и й хоть и не сверкал на всю империю, как его сестра, но тоже был весьма известной фигурой в определенных кругах. За последние пару лет он принимал участие во всех крупных заварушках, что случались на границе империи или в свободных землях. Каждый раз он выступал в составе одного из многочисленных отрядов наемников и выбирал своей целью сильнейших одаренных противников. За свои услуги он не брал платы, за что получил прозвище нищий. Люди Григория Константиначи начали наблюдать за к н я ж е м практически сразу, как он начал оказывать услуги наемника, и, исходя из их отчетов, Вяземский точно мог сказать, что Андрей Шуйский. Намного сильнее своей сестры. Максимум лет пять е империи появится еще один в н е р а н г о в ы й отдаренный, а император своими руками делает все возможное, чтобы этот отдаренный отвернулся от престола. Нынешний глава рода Шуйских также был очень силен. Хоть он и находился на первом ранге, что было подтверждено совсем недавно. Он мог справиться с противником своего уровня без лишних хлопот. Прошлогодняя д у э л ь с т е м и р я з е в ы м это прекрасно доказала. Еще не стоило сбрасывать с о счетов Ольгу Николаевну Шуйскую в девичестве Калмыкову. Первый ранг, мастер защиты, а еще дочь одного из богатейших людей империи. Здесь также нужно быть очень осторожным. В современном мире деньги порой решают. гораздо больше, чем сила. Ну, еще и не стоит забывать о г в а р д и и ш у й с к и х Здесь все укомплектовано по высшему разряду, так что т у г о придется даже отряду перворанговых одаренных, если они только не свалятся г в а р д е й ц а м на головы. Но Григорий Константинович не собирался вступать в бой с Шуйскими. Для начала он хотел просто поговорить. И попытаться убедить Владимира Дмитриевича добровольно отправиться с ним в столицу, а уже на месте Вяземский сделает все возможное, чтобы добиться помилования для зверя. В крайнем случае он просто убьет Кианга, чтобы у императора не было другого выхода, как наказать еще и его. А наподобное в с е в л о т точно никогда не пойдет. В этом случае он лишится сразу трех в н е р а н г о в ы х бойцов.